Иногда Эфраимов не сразу начинал говорить, и тогда долго, чуть ли не полчаса, сидел неподвижно, положив руки на колени, по отвесу вытянув спину и полуприкрыв глаза. Собственно, в такой позе он оставался все время, что был здесь вчера, только глаза его были открыты и повернуты ко мне. На этот раз пауза вышла особенно длинной а сталь мне самому заговаривать не хотелось, и я, едва он пришел в себя, для затравки спросил об Адаме и древе познания. Ответил он немедленно, но как-то совсем не то, что я полагал услышать. Древопознание, познания, сказал он, а с ним и многие другие деревья, вслед за человеком, тоже были изгнаны из рая. Но деревья оказались лучше людей, все они обращены ввысь к Богу. И сейчас единственное, что соединяет твердь небесную и земную, не дает им окончательно разойтись, это молитва до деревья. «Едва укрепившись в земле», — продолжал он, — «дерево начинает тянуться вверх. Один за другим оно опускает в небе новые побеги ветки, и эта корневая система более мощная, чем та, что удержит его в земле». Поднимаясь выше и выше, оно пронизывает пространство, воздух и небо, как пуповиной связывая их с землей. Все же дерево подобно Вавилонской башне, и хотя Господь понимает, что оно растет не из гордыни, ни одному из деревьев, как бы высоки они не были, не суждено до страшного суда возвратиться в рай. В сущности, каждое дерево словно повторяет судьбу человеческого рода. Зачатие его тоже происходит на небе. Там возревают семена, там они набирают силу и соки, а потом также сразу и отвесно, как Адам, падают вниз на землю. Но выношены они в небе, туда же стремятся вернуться, растут и поднимаются деревья очень медленно, шаг за шагом, для глаза неразличимо. То есть путь очищения и спасения человека постепенен, труден, и не всем дано его пройти. Из тысяч упавших семян прорастут, укрепятся в земле единицы, но дальше они будут держаться, цепляться за жизнь, и пока Бог с ними устоят. Есть деревья, которые живут многие сотни и даже тысячи лет, но все равно, как я уже говорил, вернуться в рай никому из деревьев не суждено. Как человека грех, их изнутри потачивают грибки и гниль, и все же даже умирающие обессиленные в последнее лето отпущенного ему срока дерево, принесет в небе плод столь же чистый, как чистое и непорочное дитя, рожденное самой грешной женщиной. «Видите ли, алёша продолжал Николай Семенович. «Вы вправе у меня спросить, за что дерево было наказано? Точно я этого, конечно, не знаю и знать не могу, но предположение выскажу. На райском дереве были разные плоды, и дело не в том, что Адам слишком рано съел один из них, грех дерева в другом». Сладчайшим из всего выросшего на нем был плод, который я бы назвал плодом конца, завершения пути, плодом знания, ответа, истины, но не дороги к ней. Съев его, человек уже не мог, боялся идти сам, не верил, что сможет прийти к Богу. Его Адам и сорвал по малости лет. С тех пор и нам, его потомкам, ответы нравятся куда больше вопросов. Нам стало так трудно говорить с Богом, так трудно. Его понимать, потому что после грехопадения у него и у нас разные языки. Мир Бога – это мир вопросов, лишь вопросы соразмерной сложности его мира. Вот представьте, я вас спрашиваю, что за человек наш врач Круонфельд? Даже если вы его знаете как самого себя и не поленитесь мне все растолковать, согласитесь, ваш портрет будет несравнимо проще, примитивнее этого самого Кронфельда. В Талмуде сказано, что человек, каждый человек так же дорог Богу, как весь мир, что он создал. Человек и так же сложен, как мир, потому что он, этот мир, в каждом из нас. Каким бы Кронфельд не был, умен или глуп, хорош или подлец, может быть, не то, не то, согласитесь, в моем вопросе он всегда поместится, а в вашем ответе никогда. Ответы чужие в Божьем мире, они искусственны и враждебны ему. Они простые, и делают пространство вокруг себя таким же простым и понятным, но это иллюзия, это неточный, искаженный, приблизительный мир. Мир, где все расплывчато, где границы размыты, где одно накладывается на другое, так что даже добро трудно отделить от зла. Зло ради благой цели, добро, оборачивающееся злом. Этот мир уже не тот, что был создан Господом. Он другой, и мы не можем вернуться к Богу, если не научимся спрашивать. Чем тоньше и мудрее будут наши вопросы, тем скорее мы найдем к нему дорогу. Закон же, который мы должны помнить, собственно, один – такт. В нас должно быть знание про то, что можно спрашивать, а про что вообще нельзя, потому что есть такие проклятые вопросы, которым под силу разрушить все сущее. На некоторые вопросы приблизительный ответ все-таки есть, на другие их нет и не может быть, на третьи есть, и мы вправе спрашивать, но ответ все равно не добьемся или его не поймем. Мир, в котором мы живем, живой – Он изменчив, подвижен, нам нельзя забывать об этом, и нельзя забывать, что наши вопросы не должны бороться и враждовать с ним, наоборот, должны быть ему созвучны, быть признаны и приняты им. Все это, Алёша, наверное, было бы нетрудно каждому объяснить, но язык, на котором можно задавать вопросы, уходит. На нем написано «Данное Господом пятикнижья Моисеева» но только в своем изначальном древнееврейском обричье. Слова Торы в нем многозначные в тексте изобилие метафор, образов, сравнений. Поймите, Алёша, хорошие метафоры – это не игра слов, они истины, в них реальное подобие вещей, единство мироздания, сотворенного единым Богом. Кроме того, писали тогда без огласовки, и на бумаге самые разные слова часто выглядели одинаково или сходно. Все это позволяло тексту дышать, меняться, человеку он открывался всякий раз по-новому, по-новому им понимался и толковался, то есть он был живой, такой же живой, как и мир. Из переводов это ушло. Септуагинта и вольгата по свойству языков и по свойству самого перевода сузили и упростили смысл Торы. Перевод всегда есть понимание текста лишь переводчиком. Перед каждой фразой он как бы пишет «Я такой-то, живший тогда-то и там-то, понял, что говорил Бог так». И все это, кто и кем бы он ни был, попало в Библию. Переводы Священного Писания были рубежом, после них возник канон, и слово оставили только одно значение, но подобный язык годится лишь для ответов. «Было время», — продолжал Ефраимов, — когда люди не писали, а рисовали слова. Человек был в каждом написанном знаке, в каждом было, что он думал или о чем молился, что ему открылось, или он просто угадал. Переписывая слово, ты рисовал, изображал свое понимание его, и оно всегда было новым. Когда Тора на Синая была дана человеку, тот век был на исходе. Народы, по большей части, писали уже одинаковыми, как близнецы, похожими друг на друга буквами. Но те, кто помнил и понимал старое написание, еще были живы. Египет частью возобновил, частью не дал им его забыть. Потом эти люди умерли, и с тех пор мы занимаемся странной работой. Тысяча лучших умов комментируют и толкуют священное писание, но слова, которыми они их записывают, определены, закончены и как будто остановились. Таким же был Исаф, в нем все было завершено и достроено, меняться он не мог, из-за этого Бог и отнял у него первородство. «Однозначность слова, — говорил Ифраимов, — страшная болезнь, она рождена ложью, страхом быть обманутым, ни доверия, ни свободы в таком языке нет. Он хорош для юристов и чиновников, но на нем нельзя молиться. Печальное другое. Слова мы теперь все чаще окрашиваем, свой, чужой, плохой, хороший, краска ярка, точна, контрастна, и она забивает смыслу. В конце концов, не так уж важно, что значит слово, если тебе объяснили, как к нему относиться. Буквы, конечно, были великим изобретением, письмо они упростили в несчетное число раз, но потери, увы, тоже были большие. Каббалисты не правы. Тора открыта для нас вся, вся нам дана, и делаем ее мы сами. Было поздно, вокруг спали. Николай Семенович устал и теперь сидел, привалившись к стене. Я подумал, что он ждет, когда я встану, чтобы, как и вчера, проводить его до палаты. И принялся нащупывать ногами тапки. Я их еще не нашел, когда Ефраимов, будто вспомнив о Жермене де Сталь, меня остановил». После первой очень бурной жизни, проведенной Мадам де Сталь во Франции, вторая жизнь, прожитая ею в России, была почти отдыхом. Она особенно поначалу богатая событиями, и рассказать вам ее я могу в сущности немного. Лишь одна история представляет интерес, да и то потому, что ее последствия, или даже можно сказать, она сама, тянутся до сего дня. Евгении Францевне Сталь следует отдать должное – Кровь Некеров сказалась, и из нее получилась очень рачительная хозяйка. В середине XIX века, когда крупные помещичьи хозяйства в России были, как правило, заложены или перезаложены, редко давали доход, прибыль от нее едва ли единственного в губернии постоянно росла, причем, что особенно свидетельствует в пользу Евгении Францевны, принадлежащие ей крестьяне считались в округе самыми зажиточными. Жила она очень замкнутая и уединенная Денег ей, в отличие от Парижа, тратить было почти не на что, и она то, что приносила земля, снова вкладывала в имение, с азартом занимаясь разного рода улучшениями. Имея в виду в будущем возить яблоки в Москву, она по берегу реки разбила два огромных сада. Сажала леса, кажется, вообще первая за пределами Украины и Новороссии, отдала всю барскую запашку под сахарную свеклу, выстроив рядом с полем маленький, но тоже приносящий изрядный доход сахарный завод. Барон Никер не раз говорил своему господину Людовику XV, что добиться, чтобы подданные исправно платили подати, можно лишь одним средством не мешать им на них заработать. Евгения Францевна старательно следовала этому принципу, в числе прочих льгот, давая своим крестьянам суды и немалые на развитие всяких промыслов. Сельская жизнь настолько ее увлекла, что она, вопреки первоначальным намерениям, проводила в имении и зиму то есть жила в деревне круглый год, вовсе после того, как ей исполнилось 24 года, не бывая в столице. Даже в Тамбов она наезжала от случая к случаю обыденкой, и лишь во время ежегодных дворянских съездов проводила в городе неделю, а то и две. Прежде она выбиралась то в Москву, то в Петербург довольно часто, но всегда останавливалась в гостиницах под чужим именем и хотя в нее случались весьма бурные романы, они остались в тайне и не скомпрометировали ее. По любым понятиям она была чуть ли не лучшей невестой губернии, богата, молода, привлекательна, умна, и сначала сватались к ней много и настойчиво, но она всем отказывала, причем так решительно и определенно, что сразу становилось ясно, она не хочет выкатить не за тебя именно а думает вообще остаться в девах. На сей счет немало сплетничали, но других поводов для пересудов не было, и разговоры скоро кончились, перестали ездить и женихи, поскольку с людьми она была равна, уважительна, замуж в итоге так ни за кого и не вышла. Отказы никого не обидели, и отношения ни с кем испорчены не были. За ней лишь утвердилась репутация странной женщины, во всем прочем ее оставили в покое». Жизнь довольно быстро подтвердила убеждение Досталь, «да что если бы русские дворяне больше времени проводили в имениях, а не в Петербурге, земля по плодорождению почвы и климату содержала бы их лучше службы. С этой мыслью она даже дважды выступила в дворянском собрании. Оба раза речи ее были встречены хорошо и многими поддержаны. Но результат был лишь один. За ней теперь уж окончательно утвердилась репутация женщины со странностями». Правилу «не покидать имение без крайней необходимости» она следовала неукоснительно. Не уехала она никуда из своего соснового яра и во время эпидемии холеры, которая летом 51 -го года охватила юг России, а к сентябрю докатилась и до Тамбова. Кажется, единственный из окрестных дворян. Не заперлась она и в доме, как поступили те, у кого не было денег сняться с насиженного места. Довольно собственной смелостью, она, как и было заведено, продолжала ежедневно объезжать поместье, лично наблюдая за всеми работами. Единственное, что она сделала, чтобы предохранить себя от болезни, заказала в Осколе собственной конструкции весьма необычный портшес. Кроме деревянного низа, в котором для притока свежего воздуха просверлили множество мелких отверстий, все пять его прочих сторон, крепившиеся друг к другу на шарнирах, были изготовлены из красивого травленного свинцом богемского стекла. В этом стеклянном ящике его носили четверо крестьян, и сопровождал приказчик, она велела поставить обитую голубой тофтой кушетку, единственную вещь, которую купила еще во Франции, и теперь передвигалась, возлежа на ней в длинном кисейном платье, белой кружевной шляпке и в белых же бальных туфельках, которые очень любила и которые ей очень шли. Чтобы уж наверняка себя обезопасить, она внутри ящика сжигала ароматические свечи. В деревнях и в соседних усадьбах ее удивительный полонкин стал буквально за один день известен каждому и произвел огромное впечатление на всех, от господ до крестьян, что сталь весьма забавляла и веселила. Летом того же года она по другую сторону реки, в соседней Воронежской губернии, прикупила еще одну деревню – Соловку. Вместе с деляной сторожевого леса и в конце сентября, когда бумаги ее были наконец оформлены, уже законной владелицей отправилась ее осматривать. Холера к тому времени улеглась, но она все равно решила ехать не в коляске, а в паршезе. Едва они по мосту перешли через реку, стал еще со спины, обратила внимание на молодого человека, который шел впереди. Только потом она сообразила, чем он привлек ее взгляд. А дед, незнакомец, был явно по-господски, но повадкой и походкой напоминал скорее простолюдина. Последняя сразу бросалась в глаза. Чтобы проверить впечатление, она захотела посмотреть на его лицо. Но он шел налегке, и, как ее носильщики не старались догнать, им было все равно трудно. В конце концов, ей стало скучно гадать, кто же это, и она задремала. Спала она сладко и, по всей видимости, долго, а потом неожиданно была разбужена шумом, бранью, но главное тем, что полонкин остановился. Еще не успев толком проснуться, она прямо перед собой увидела стоящего на коленях того самого юношу. Глядя на нее в упор, он попеременно то быстро-быстро крестился, то начинал яростно рыться в кошельке, успевая, к тому же, обороняться от приказчика, старавшегося столкнуть его с дороги. Зрелище было до крайности забавное. Как она и думала, на вид он был совсем мальчик, похожий из тех, кто на этой земле прочно себя не чувствует. Лицо у него было милое и хорошее, и ей пришла в голову мысль с ним поговорить, может быть, даже взять с собой в новое имение. Она уже открыла рот, чтобы подозвать мальчика, но тут он, наконец, нашел в своем кошельке, что искал, и, как крестьяне не пытались помешать, ловко положил на окантовку стекла копейку, после чего бросился бежать. Увидев, что сталь проснулась, приказчик виноватым голосом принялся оправдываться, что он говорил, она не понимала, и сама никак не могла сообразить, что произошло. И только потом ее вдруг осенило. Мальчик принял ее то ли за статую, то ли за живую Деву Марию. Сегодня в православных храмах как раз отмечали богородицын день, и утром крестьяне приходили к барскому дому, чтобы поздравить ее с праздником. Принесли по обычаю хлеб-соль, в ответ одарила их и она, теперь же ее саму приняли за Богородицу. Это было так невозможно смешно, что ее Евгению Францевну Сталь, которую вся округа считала старой девой, теперь вот приняли за Деву Марию, что она, снова вспомнив, с какой решительностью и одновременно ужасом мальчик только что пожертвовал ей копеечку, начала хохотать, будто ненормальная, и все не могла успокоиться. Потом крестьяне понесли парчес дальше, но ей после этой истории хотелось сумасбродничать, делать глупости. И она не придумала ничего лучшего, чем заставить людей возвратиться обратно, искать свалившуюся монету. Угомонилась она лишь тогда, когда в дорожной пыли копейка, наконец, была найдена. И приказчик передал ей ее из рук в руки. В итоге до соловки они добрались лишь в сумерках, осматривать, чтобы то ни было стало поздно, да и надо сказать, что заниматься делами ей сегодня совсем расхотелось. Она лишь лениво отметила, что крестьянские избы плохи, многие даже покосились, службы полуразрушены, так что если бы она поехала в коляске, поставить на ночь лошадей было бы некуда, а господский дом каменный, что для здешних мест редкости, на первый взгляд, сохранился сносно. Дом был в два этажа, и она приказала постелить себе на втором. В маленькой угловой комнате, где был камин, ее легко и быстро можно было согреть. Поланкин же, поскольку сарая нет, оставили на первом этаже большой зале для приемов. Едва стало тепло, она сразу же легла. Однако спать спокойно ей снова было не суждено. Под утро снизу послышались крики, ругань. Все очень походило на ее утреннее приключение. И когда она, так никого не дозвавшись, сама оделась и спустилась на первый этаж... Крестьяне, еще не остывшие от схватки, рассказали, что только что тот же человек дважды пытался проникнуть в дом и разбить ее паршес. Причем второй раз они поймали его уже в сенях, хотели связать, но он дрался как бесноватый, в конце концов вырвался и убежал. Она спросила, не говорил ли незнакомец, чем паршес ему не угодил. Они подтвердили, что да, говорил, вернее, все время кричал, что он уничтожит чары, разобьет хрустальный гроб и освободит спящую царевну. Она знала эту сказку, и ей вдруг сделалось очень хорошо, что она теперь спящая царевна, и он больше не принимает ее за Деву Марию. В той сказке, насколько она помнила, освободить царевну и взять ее в жены должен был прекрасный принц, и она подумала, что такое сватовство было бы занятно, да и вообще к ней что-то уже давно никто не сватался. В последнее время она иногда жалела, что напрочь всех отвадила, Не то чтобы она вдруг стала готова выйти замуж, просто то ли скучала, то ли устала от затворничества, а женихи были какими-никакими развлечениями. Сельское хозяйство постепенно лишалось для нее новизны, становилось рутиной, и она отдавалась ему без прежнего рвения. Ей не хватало новых людей, новых впечатлений, и, пожалуй, впервые за две жизни пугали одиночество и старость. И все же она тогда решила, что сама не сделает ничего, чтобы приблизить к себе этого мальчика, хотя он мил и ей понравился. Больше того, который придумал и дал ей в своей постановке такую сказочную романтическую роль. Она была уверена, что действие пьесы, к счастью, еще не завершено и, может быть, потому не стала ничего предпринимать. В ней сразу было это понимание, что пьеса именно его и ей, во всяком случае, вначале не надо мешать ему, пытаться что-то изменить, только слушаться и за ним следовать. И еще она чувствовала, что в его истории есть какой-то глубокий смысл, и длиться она будет необычно, для пьес просто несуразно долго, все время обрастая новыми линиями и поворотами, а для чего все задумано – и мальчику, и ей, и другим участникам станет ясно лишь в самом конце.